С производством этой картины связалось собственное душевное дело художника. Явление слишком редкое в мире. Явление, в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля того, кто повыше человека. Так уже было определено, чтобы над этой картиной совершилось воспитание собственного художника как в рукотворном деле искусства, так и в мыслях направляющих искусство к законному и высшему назначению. Предмет картины, как вы уже знаете, слишком значителен. Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения. Досель еще не бранный никем из художников, даже прежних богомольно-художественных веков, а именно первое появление Христа народу. Картина изображает пустыню, На берегу Иордана. Всех видней Иоанн Креститель, проповедующий и крестящий во имя того, которого еще никто не видал из народа. Его обступает толпа ногих и раздевающихся, одевающихся и одетых, выходящих из вод и готовых погрузиться в воды. В толпе этой стоят и будущие ученики самого Спасителя. Все, отправляя свои различные телесные движения, устремляется внутренним ухом к кричам пророка, как бы схватывая из уст его каждое слово и выражая на различных лицах своих различные чувства. На одних уже полная вера, на других еще сомнения, третьи уже колеблются, четвертые понурили главы в сокрушении покаяния, есть и такие, на которых видна еще кора и бесчувственность сердечная. В это самое время, когда все движется такими различными движениями, показывается вдали тот самый, во имя которого уже совершило скрещение. И здесь настоящая минута картины. Предтеча взят именно в тот миг, когда указавший на Спасителя перстом произносит «Се, Агнец, вземляй грехи мира!» И вся толпа, не оставляя выражение лиц своих, устремляется или глазом, или мыслью к тому, на которого указал пророк».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 В небесном спокойствии и чудном отдалении тихой и твердой столпой уже приближается к людям. Безделиться, изобразить на лицах весь этот ход обращения человека ко Христу. Есть люди, которые уверены, что великому художнику все доступно: земля, море, человек, лягушка, драка и пирушка людей. Игра в карты и моленье Богу, словом, все может достаться ему легко. Будь только он талантливый художник, да поучись в академии. Художник может изобразить только то, что он почувствовал, и о чем в голове его составилась уже полная идея, иначе картина будет мертвая, академическая картина. Иванов сделал все, что другой художник почел бы достаточным для окончания картины. Вся материальная часть, все, что относится до умного и строгого размещения группы в картине, исполнено в совершенстве. Самые лица получили свое типическое, согласно Евангелию, сходство, и с тем вместе сходство еврейское. Вдруг слышишь по лицам, в какой земле происходит дело. Иванов повсюду ездил нарочно изучать для того еврейские лица. Все, что не относится до гармонического размещения цветов, Одежда человека и дообдуманные ее наброски на тело изучены в такой степени, что всякая складка привлекает внимание знатока. Наконец, вся ландшафтная часть, на которую обыкновенно немного смотрит исторический живописец, вид всей живописной пустыни, окружающей группу, исполнен так, что изумляются сами ландшафтные живописцы, живущие в Риме. Иванов для этого просиживал по нескольким месяцам в нездоровых пантийских болотах и пустынных местах Италии, перенес в свои тюды все дикие захолустья, находящиеся вокруг Рима, изучил всякий камешек и древесный листик, словом сделал все, что мог сделать, все изобразил, чему только нашел образец. Но как изобразить то, чему еще не нашел художник образца? Где мог найти он образец для того, чтобы изобразить главное, составляющее задачу всей картины – представить в лицах весь ход человеческого обращения ко Христу? Откуда мог он взять его? Из головы? Создать воображением Постигнуть мыслью? Нет. Пустяки. Холодна для этого мысль и ничтожно воображение. Иванов напрягал воображение еле комок, старался на лицах всех людей, с какими не встречался, ловить высокие движения душевные. Оставался в церквях следить за молитвой человека и видел, что все бессильно и недостаточно, и не утверждает в его душе полной идеи о том, что нужно. И это было предметом сильных страданий его душевных и виной того, что картина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 Иванов просил у Бога, чтобы огнем благодати испепелил в нем ту холодную черствость, которую теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди, и вдохновил бы его так изобразить это обращение, чтобы умилился и не христианин, взглянувший на его картину. А его в это время укоряли даже знавшие его люди, даже приятели, думая, что он просто ленится, и помышляли серьезно о том, Нельзя ли голодом и отнятием всех средств заставить его кончить картину? Сострадательнейшие из них говорили, сам же виноват. Пусть бы большая картина шла своим чередом, а в промежутках мог бы он работать малые картины, брать за них деньги и не умереть с голода. Говорили, не ведая того, что художнику, которому труд его по воле Бога обратился в его душевное дело, Уже невозможно заняться никаким другим трудом, и нет у него промежутков, не устремиться и мысль его ни к чему другому, как он ее не принуждай и не насилуй. Так верная жена, полюбившая истину своего мужа, не полюбит уже никогда другого, никому не продаст за деньги своих ласк, хотя бы этим средством могла бы спасти от бедности себя и мужа. Вот каковы были обстоятельства душевные Иванова. Вы скажете, да зачем же он не изложил все этого на бумаге? Зачем не описал ясно своего действительного положения? Тогда бы ему вдруг были высланы деньги. Да, как бы не так. Попробуй кто-нибудь из нас, еще не доказавший сил, еще не умеющий самому себе высказать себя, объясняться с людьми, стоящими на других поприщах, которые не могут весьма естественно даже постигнуть, что может существовать в искусстве его высшая степень, свыше той, на которой оно стоит в нынешнем модном веке. Неужели ему сказать «Я произведу одно такое дело, которое вас потом изумит, но которого вам не могу теперь рассказать, потому что многое, покуда и мне самому еще не совсем понятно». А вы во все то время, как я буду сидеть над работой, ждите терпеливо и давайте мне деньги на содержание. Тогда, пожалуй, явится много таких охотников, которые заговорят таким же образом. Да им разве безумец даст деньги? Положим даже, что Иванов мог бы в это неясное время выразиться ясно и сказать так. «Мне внушена кем-то свыше меня преследующая мысль» изобразить кистью обращение человека ко Христу. Я чувствую, что не могу этого сделать, не обратившись истинно сам. А потому ждите, покуда во мне самом не произойдет это обращение. И давайте до того времени мне деньги на мое содержание и на мою работу». Да ему тогда в один голос закричим мы все. «Что ты, брат, за нескладицу городишь? За дураков, что ли, нас принял?» Что за связь у души с картиной? Душа сама по себе, а картина сама по себе. Что нам ждать твоего обращения? Ты должен быть и без того христианин, ведь вот и мы же все истинные христиане. Вот что мы скажем все Иванову, и каждый из нас почти прав. Не будь этих же самых тяжелых его обстоятельств и внутренних терзаний душевных, которые силой заставили его обратиться жарче других к Богу и дали ему способность к нему прибегать и жить в нем так, как не живет в нем нынешний светский художник, и выплакать слезами те чувства, которых он силился добыть прежде одними размышлениями, не изобразить бы ему никогда того, что начинает он уже изображать теперь на плотне, и он действительно бы обманул и себя, и других, несмотря на все желание не обмануть». Не думайте, чтобы легко было изъясниться с людьми во время переходного состояния душевного, когда по воле Бога начнется переработка в собственной природе человека. Я это знаю и отчасти даже испытал сам. Мои сочинения тоже связались чудным образом с моей душой и моим внутренним воспитанием. В продолжении более шести лет я ничего не мог работать для света. Вся работа производилась во мне и, собственно, для меня. Осуществовал я до толи, не позабудьте, единственно доходами с моих сочинений. Все почти знали, что я нуждался, но были уверены, что это происходит от собственного моего упрямства, что мне стоит только присесть да написать небольшую вещь, чтобы получить большие деньги. А я не в силах был произвести ни одной строки. И когда, послушавшись совета одного неразумного человека, вздумал было заставить себя насильно написать кое-какие статейки для журнала, это было мне в такой степени трудно, что ныла моя голова, болели все чувства. Я морал и раздирал страницы, и после двух-трех месяцев такой пытки так и расстроил здоровье, которое и без того было плохо, что слег в постель а присоединившиеся к тому недуги нервические и, наконец, недуги от неумения изъяснить никому в свете своего положения до того меня изнурили, что был я уже на краю гроба. И два раза случилось почти тоже. Один раз прибавление ко всему этому я учутился в городе, где не было почти ни души мне близкой, без всяких средств, рискую умереть не только от болезни и страданий душевных, но даже от голода. Это было уже давно тому. Спасен я был государем. Неожиданно ко мне пришла от него помощь. Услышал ли он сердцем, что бедный подданный его на своем неслужащем и незаметном поприще помышлялся служить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другие на своих служащих и заметных поприщах, или это было просто обычное движение милости его? но эта помощь меня подняла вдруг. Мне было приятно в эту минуту быть обязану ему, а не кому-либо другому. К причинам побудившим взяться с новую силой за труд присоединилась еще и мысль, если удостоит меня Бог и сделаться точно человеком близким для многих людей и достойным точно любви всех тех, которых люблю, сказать им, не забывайте же, «Меня бы не было, может быть, на свете, если б не государь». Вот каковы бывают положения. Прибавление скажу вам, что в это же самое время я должен был слышать обвинения в эгоизме. Многие не могли мне простить моего неучастия в разных делах, которые они затевали, по их мнению, для блага общего. Слова мои, что я не могу писать и не должен работать ни для каких журналов и альманахов, принимались за выдумку. Самая жизнь моя, которую я вел в чужих краях, приписана была сибаритскому желанию наслаждаться красотами Италии. Я не мог даже изъяснить никому из самых близких моих друзей, что кроме нездоровья мне нужно было временное отдаление от них самих, затем именно, чтобы не попасть в фальшивые отношения с ними и не нанести им же неприятностей. Я даже этого не мог объяснить». Я слышал сам, что мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно. Сились открыть хотя бы одну часть себя, я видел тут же перед моими глазами, как моими же словами туманил и кружил голову, слушавшую у меня человеку, и горько раскаивался за одно даже желание быть откровенным. Клянусь. Бывают так трудные положения, что их можно уподобить только положению того человека, который находится в литургическом сне, который видит сам, как его погребают живого, и не может даже пошевельнуть пальцем и подать знака, что он еще жив. Нет, храни Бог в эти минуты переходного состояния душевного. Пробовать объяснить себя какому-нибудь человеку. Нужно бежать к одному Богу и никому более. Против меня стали несправедливо многие, даже близкие мне люди, и были в то же время совсем не виноваты. Я бы сам сделал то же, находясь на их месте. То же самое и в деле Иванова. Если бы случилось, что он умер от бедности и недостатка средств, вдруг бы все до единого исполнилось негодование противу тех которые допустили это, пошли бы обвинения в бесчувственности и зависти к нему других художников. Иной драматический поэт составил бы из этого чувствительную драму, которую бы растрогал слушателей и подвигнул бы гневом противу врагов его. И все это было бы ложь, потому что точно никто не был бы истинно виновен в его смерти. Один только человек был бы бесчестен и виноват, и этот человек был бы я. Я испробовал почти то же состояние. Испробовал его на собственном теле и не объяснил этого другим. И вот почему я теперь пишу к вам. Устройте же это дело. Не то грех будет на вашей собственной душе. С моей души я уже снял его этим самым письмом. Теперь он повиснул на вас. Сделайте так, чтобы не только было выдано Иванову то нищенское содержание, которое он просит, Но еще сверх того, единовременная награда. Именно за то самое, что он работал долго над своей картиной и не хотел в это время ничего работать постороннего, как не заставляли его другие люди и как не заставляла его собственная нужда. Не скупитесь. Деньги все вознаградятся. Достоинство картины уже начинает обнаруживаться всем. Весь Рим начинает говорить гласно судя даже по нынешнему ее виду, в котором далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобного явления еще не показывалось от времен Рафаэля и Леонардо да Винчи. Будет окончена картина. Беднейший двор в Европе заплатит за нее охотно те деньги, какие теперь платят за вновь находимые картины прежних, великих мастеров. И таким картинам не бывает цена меньше ста или двухсот тысяч. Устройте так, чтобы награда была выдана не за картину, но за самоотвержение и беспримерную любовь к искусству, чтобы это послужило в урок художникам. Урок этот нужен, чтобы видели все другие, как нужно любить искусство. Что нужно, как Иванов, умереть для всех приманок жизни, как Иванов учиться и считать себя век учеником как Иванов отказывать себе во всем даже и в лишнем блюде в праздничный день, как Иванов надеть простую плисовую куртку, когда оборвали все средства, и пренебречь пустыми приличиями, как Иванов вытерпеть все и при высоком и нежном образовании душевном, при большой чувствительности ко всему, вынести все колки и поражения и даже то, когда угодно было некоторым провозгласить его сумасшедшим, и распустить этот слух таким образом, чтобы он собственными своими ушами на всяком шагу мог его слышать. За эти-то подвиги нужно, чтобы ему была выдана награда. Это нужно особенно для художников молодых и выступающих на поприще художеств, чтобы они не думали о том, как заводить галстучки да сертучки, да делать долги для поддержания какого-то веса в обществе, чтобы знали вперед, что подкрепление и помощь со стороны правительства ожидает только тех, которые уже не помышляют о сертучках, да о перушках с товарищами, но отдались своему делу, как монах монастырю. Хорошо бы даже, если бы выданная Иванову сумма была слишком велика, чтобы невольно почесались у себя в затылке все другие. Не бойтесь, эту сумму он не возьмет себе. Может быть, из нее и копейки не возьмет для себя. Эта сумма будет вся употреблена на вспомоществование истинным труженикам искусства, которых знает художник лучше, нежели какой-нибудь чиновник, и распоряжения по этому делу будут произведены лучше чиновнических. За чиновника мало ли что может водиться. У него может случиться и жена-модница, и приятели едаки которых нужно угощать обедом. Чиновник заведет и штат, и блеск станет даже утверждать, что для поддержания чести русской нации нужно задать пыль иностранцам и потребует на это деньги. Но тот, кто сам подвязался на том поприще, которому потом должен помочь, кто слышал вопль потребности и нужды истинной, а не поддельной, кто терпел сам и видел, как терпят другие, и соскорбел им, и делился последней рубашкой с неимущим тружеником, в то время, когда и самому нечего было есть и не во что одеться, как это делал Иванов. Тот — другое дело. Тому можно смело поверить миллион и спать спокойно. Не пропадет даром копейка из этого миллиона. Поступите же справедливо, а письмо мое покажите многим, как моим, так и вашим приятелям, и особенно таким, которых управлению вверена какая-нибудь часть» потому что труженики, подобные Иванову, могут случиться на всех поприщах. И все-таки не нужно допустить, чтобы они умерли с голоду. Если случится, что один, отделившись от всех других, займется крепче всех своим делом, хотя бы даже и своим собственным, но если он скажет, что это, по-видимому, собственное его дело будет нужно для всех, считайте его как бы на службе и выдавайте насущное прокормление». А чтобы удостовериться, нет ли здесь какого обмана, потому что под таким видом может пробраться ленивый ничего не делающий человек, следите за его собственной жизнью. Его собственная жизнь скажет все. Если он, так же как Иванов, плюнул на все приличия и условия светские, надел простую куртку и отогнавший от себя мысль не только об удовольствиях и пирушках, но даже мысль завестись когда-либо женою и семейством или каким-либо хозяйством, ведет жизнь истинно монашескую, корпя день и ночь над своей работой и молясь ежеминутно. Тогда нечего долго рассуждать, и нужно дать ему средства работать. Незачем также торопить и подталкивать его. Оставьте его в покое. Подтолкнет его Бог без вас. Ваше дело только смотреть за тем, чтобы он не умер с голода. Не давайте ему большого содержания. Дайте ему бедное и нищенское даже, и не соблазняйте его соблазнами света. Есть люди, которые должны век остаться нищими. Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость, и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира». 1846 24. Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту при нынешнем порядке вещей в России? Долго думал я, на кого из вас напасть? На вас или на вашего мужа? Наконец решаюсь напасть на вас. Женщина скорее способна очнуться и двинуться. Положение вас обоих, хотя вы считаете себя наверху блаженства, по мне не только не неблаженно, но даже хуже положение тех, которые считают себя в горе и несчастье. У вас обоих есть много хороших качеств, душевных, сердечных и даже умственных, и нет только того, без чего все это ни к чему не послужит. Нет внутри себя управления собою. Никто из вас Не господин себе. У вас нет характера, признавая характером крепость воли. Ваш муж, чувствуя этот недостаток в себе, женился нарочно за тем, чтобы найти в жене себе возбуждение на всякое дело и подвиг. Вы за него вышли замуж за тем, чтобы он был вашим возбудителем во всяком деле жизни. Оба друг от друга ждут того, чего нет у обоих. Говорю вам, положение ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплыветесь и распуститесь среди жизни, как мыло в воде. Все ваши достоинства и добрые качества исчезнут в беспорядке действий, который один сделается вашим характером, и станете вы оба олицетворенные бессилие. Молите Бога о крепости». У Бога можно все вымолить, даже и крепость, которую, как известно, никакими средствами не может достать бессильный и слабый человек. Поступите только умно. «Молись и к берегу гребись», — говорит пословица. Произносите в себе и поутру, и в полдень, и в вечеру, и во все часы дня. «Боже, собери меня всю в самое меня и укрепи». И действуйте в продолжение целого года так, как я вам сейчас скажу, не рассуждая покуда, зачем и к чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя. Приход и расход, чтобы был в ваших руках. Не ведите общие расходные книги, но с самого начала года сделайте смету всему вперед, обнимите все нужды ваши. Сообразите вперед, сколько можете и сколько вы должны издержать в год, сообразно вашему достатку, и все приведите в круглые суммы. Разделите ваши деньги на семь почти равных куч. В первой куче будут деньги на квартиру, с отопкой, водой, дровами и всем, что не относится до стен дома и чистоты двора. Во второй куче деньги на стол и на все съестное, жалованием повару и продовольствием всего, что не живет в вашем доме. В третьей куче – экипаж. Карета, кучер, лошади, сено, овес. Словом, все, что относится к этой части. В четвертой куче – деньги на гардероб. То есть все, что нужно для вас обоих за тем, чтобы показаться в свет или сидеть дома. В пятой куче будут ваши карманные деньги. В шестой куче – Деньги на чрезвычайные издержки, какие могут встретиться. Перемена мебели, покупка нового экипажа и даже вспомоществование кому-нибудь из ваших родственников, если бы он возымел внезапную надобность. Седьмая куча — Богу. То есть деньги на церковь и на бедных. Сделайте так, чтобы эти семь куч пребывали у вас несмешанными. Как бы семь отдельных министерств. И ведите расход, каждой особо, и ни под каким предлогом не занимайте из одной кучи в другую. Какие ни представлялись бы вам в это время выгодные покупки, и как бы ни соблазняли они вас своей дешевизною, не покупайте. На это можете отважиться потом, когда побольше укрепитесь. А теперь не позабывайте ни на миг, что все это вами делается для покупки твердого характера а эта покупка, покамест для вас, нужнее всякой другой покупки, и потому будьте в этом упрямы. Просите Бога об упрямстве. Даже и тогда, если бы оказалась надобность помочь бедному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится в определенной на то куче. Если бы даже вы были свидетелем картины несчастья, раздирающего сердце, и видели бы сами, что денежная помощь может помочь, не смейте и тогда дотрогиваться до других куч, но поезжайте по всему городу, по всем вашим знакомым и старайтесь преклонить их на жалость. Просите, молите, будьте готовы даже на унижение себя, чтобы это осталось вам в урок, чтобы вы помнили вечно, как вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному» как вы должны были из-за этого подвергнуться унижению и даже осмеянию публичному, чтобы это не выходило у вас из ума, чтобы вы через это приучались обрезывать себя в расходах по каждой куче и заранее помышлять о том, чтобы к концу года оставался от каждой остаток для бедных, а не сходились бы только концы с концами. Если вы будете держать это в голове своей беспрестанно, то вы никогда не заедете без надобности сильной в магазин и не купите себе неожиданно для себя самой какое-нибудь украшение для камина или стола, на что так падки у нас как дамы, так и мужчины. Последние еще больше и суть не женщины, а бабы. Ваши прихоти будут невольно и нечувствительно сжиматься и дойдет, наконец, до того, что вы почувствуете сами, что вам не нужно иметь больше одной кареты и пары лошадей». Больше четырех блюд за столом, что званый обед может также насытить людей и на простом сервизе. С прибавкой одного лишнего блюда до бутылки вина, разнесенного без всяких тонкостей в простых рюмках. Вы даже не только не сгорите от стыда, если пойдет по городу слух, что у вас не камельфо, светскость соблюдения светских приличий. Но еще посмеетесь тому сами, уверившись истинно, что настоящее комильфо есть то, которое требует от человека тот самый, который создал его, а не тот, который приводит в систему обеды, и даже не тот, который сочиняет всякий день меняющиеся этикеты. Даже и не сама мадам Сихлер. Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу. Подводите итог всякой кучи каждый месяц и перечитывайте в последний день месяца все вместе, сравнивая всякую вещь одну с другую, чтобы уметь узнавать, во сколько раз одна нужнее другой, чтобы видеть ясно, от какой прежде нужно отказаться в случае необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что из нужного есть самое нужнейшее. Держитесь этого строго в продолжении целого года. Крепитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь Богу, чтобы укрепил вас. И вы окрепнете непременно. Важно то, чтобы в человеке хотя что-нибудь окрепнуло и стало непреложным. От этого невольно установится порядок и во всем прочем. Укрепясь в деле вещественного порядка, вы укрепитесь нечувствительно в деле душевного порядка. Распределите ваше время, положите всему непременные часы. Не оставайтесь поутру с вашим мужем. Гоните его на должность в его департамент, ежеминутно напоминая ему о том, что он весь должен принадлежать общему делу и хозяйству всего государства. А его собственное хозяйство не его забота, оно должно лежать на вас, а не на нем что он женился именно за тем, чтобы, освободя себя от мелких забот, всего отдать отчизне, и жена дана ему не на помеху службе, а в укреплении его на службе, чтобы все утро вы работали порзнь, каждый на своем поприще, и через то встретились бы весело перед обедом и обрадовались бы так друг другу, как бы несколько лет не видались, чтобы вам было что пересказать друг другу, и не попочил бы один другого зевотой. Расскажите ему все, что вы делали в вашем доме и домашнем хозяйстве, и пусть он расскажет вам все, что производил в департаменте своем для общего хозяйства. Вы должны знать непременно существо его должности, и в чем состоит его часть, и какие дела случилось ему вершить в тот день, и в чем именно они состояли. Не пренебрегайте этим». И помните, что жена должна быть помощницей мужа. Если только в течение одного года вы будете внимательно выслушивать от него все, то на другой год будете в силах подать ему даже совет, будете знать, как ободрить его при встрече с какой-нибудь неприятностью по службе, будете знать, как заставить его перенести и вытерпеть то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель На все прекрасное. Начните же с этого дня исполнять все, что я вам теперь сказал. Крепитесь, молитесь и просите Бога беспрерывно. Да поможет вам собрать всю себя в себе и держать себя. Все у нас теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка стал всяк человек. Обратил сам себя в подлые подножье всего. И в раба самых пустейших и мелких обстоятельств. И нет теперь нигде свободы в ее истинном смысле. Эту свободу один мой приятель, который вами лично не знаем, но которого, однако ж, знает вся Россия, определяет так. Свобода не в том, чтобы говорить произволу своих желаний «да», но в том, чтобы уметь сказать им «нет». Он прав, как сама правда. Никто теперь в России не умеет сказать самому себе этого твердого Нет, нигде я не вижу мужа. Пусть же бессильная женщина ему о том напомнит. Стало так теперь все чудно, что жена же должна повелеть мужу, дабы он был ее глава и повелитель. 1846. 25. Сельский суд и расправа. Из письма... М. Никак не пренебрегайте расправой и судом. Не поручайте этого дела управителю и никому в деревне. Это часть важнее самого хозяйства. Судите сами. Этим одним вы укрепите разорванную связь помещика с крестьянами. Суд божье дело, я не знаю, что может быть это выше. Недаром так чествуется в народе тот, кто умеет произносить «правый суд». К вам повалит не только ваша деревня, но и все окружные мужики из других селений, как только узнают, что вы умеете давать расправу. Не пренебрегайте никем из приходящих и судите всех, хотя бы даже в незначительной ссоре или драке. По поводу этого можете много сказать мужику такого, что пойдет в добро его душе и чего бы вы никак не нашлись сказать в другое время, не найдя к чему прицепиться. Судите всякого человека двойным судом, и всякому делу давайте двойную расправу. Один суд должен быть человеческий. На нем оправдайте правого и осудите виноватого. Старайтесь, чтобы это было при свидетелях, Чтоб тут стояли и другие мужики, Чтобы все видели ясно, как день, Чем один прав и чем другой виноват. Другой же суд сделайте божеский, И на нем осудите и правого, и виноватого. Вы видите ясно первому, Как он сам был тому виной, Что другой его обидел, А второму, как он вдвойне виноват И перед Богом, и перед людьми, Одного укорите, зачем не простил своему брату, как повелел Христос, а другого попрекните, зачем он обидел самого Христа в своем брате, а обоим вместе дайте выговор за то, что не примирились сами с собой и пришли на суд, и возьмите слово с обоих «исповедаться» непременно попу на исповеди во всем. Если такой суд вы будете произносить, Вы будете сами полномочны, как Бог, потому что Бог вас уполномочит. Вы извлечете оттуда для самого себя много добра и много прямых и правых познаний. Если бы многие из государственных людей начинали свое поприще не бумажными занятиями, а устной расправой дел между простыми людьми, они бы лучше узнавали дух земли, свойство народа и вообще душу человека и не заимствовали бы потом из чужеземных земель нам неприличных нововедений. Правосудие у нас могло бы исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого, и что прав один только Бог. Эта мысль, как непреложное верование, разнеслась повсюду в нашем народе. Вооруженный ею даже простой и неумный человек получает в народе власть и прекращает ссоры. Мы только люди высшие не слышим ее, потому что набрались пустых рыцарски-европейских понятий о правде. Мы только спорим из-за того, кто прав, кто виноват, а если разобрать каждый из дел наших, придешь к тому же знаменателю, то есть оба виноваты и видишь, что весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославша поруччика рассудить городового солдата с бабой, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такой инструкцией «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи». 1845